Предположим, что их поймают. Предположим, что? Не думаешь ли ты, что Карлос будет ставить ловушки по всему миру? Нет, этого делать он не станет. Джейсон, я ужасно боюсь. Я тоже, но не опознание. Борн вернулся к зеркалу. Я ведь похож на хамелеона, искусственно созданного кем-то, кто использовал весьма гибкий шаблон для достижения определенных целей. Каких именно? Вот это я и хочу узнать. Кто я и что было со мной? Благодарю тебя за адрес. Вероятно, что там кто-то может знать правду. Хотя бы один человек, в котором я так нуждаюсь. Я не смогу остановить тебя, но ради Бога, будь осторожен. Если они опознают тебя, то наверняка убьют. Там они этого делать не станут, в противном случае это будет потерей для их дальнейших гнусных делишек. Не забывай, что это Париж. А что потом? Я проделаю то же самое, что и с Де Амакуром. Подожду в сторонке, пока не смогу поговорить с ним наедине. Ты позвонишь? Постараюсь. Мне будет очень тяжело находиться в неизвестности. А ты не жди. Ты можешь где-нибудь снять сейф? Банки уже закрыты. Тогда можно использовать большой отель. У них должны быть сейфы. Но для этого необходимо снять номер. Сними. Например, у короля Георга. Оставь там чемодан и возвращайся сюда. Мари согласно кивнула. Это хоть как-то отвлечет меня. После этого ты можешь еще раз позвонить в Аттаву. Узнай, что там случилось. Я обязательно туда позвоню. Джейсон подошел к столику и взял несколько банкнот по пять тысяч франков. Я думаю, что проще всего подкупить нужного человека. Может быть, этого и не придется делать, но всякое бывает. Все может быть, согласилась Мари и добавила на одном дыхании. Ты помнишь, что только что сказал? Ты непроизвольно произнес название отеля помню. Он повернулся и взглянул на Мари. Я бывал тут раньше множество раз, но я не останавливался в том отеле. Чаще всего я выбирал малоизвестные улочки, которые трудно разыскать даже таксисту. Наступила минутная тишина, наэлектризованная ужасом. Возвращайся ко мне, что бы случилось. Возвращайся. Освещение салона было мягким и драматически загадочным. На прилавках, отделанных черным бархатом, были разложены драгоценности. Отделка дополнялась зеленым и красным шелком, который подчеркивал строгий блеск камней, оправленных в золото и серебро. «Ле Классик» был, по сути дела, небольшим, хорошо обставленным магазином, расположенным в достаточно дорогом районе Парижа. Джейсон бродил между прилавками и манекенами, которые представляли самые последние модели сезона, оценивая товары и изучая обстановку. Иногда его охватывало раздражение от этой затеи найти что-нибудь в центре, который Карлос использовал, скорее всего, для связи. Он взглянул наверх, где над широкой лестницей, покрытой ковром, было устроено нечто вроде балкона. Скорее всего, там находились служебные помещения. Если и был здесь телефон, номер которого был внесен в Фише, продажным чиновником в Цюрихе, то он мог быть лишь там. Все вокруг было спокойным. Мужчины и женщины много беседовали, проходя по лестнице, и на их лицах не отразились события последних часов. Борн все еще ожидал чего-то. Это не означало, что он должен был увидеть полный хаос, испуганные лица и озабоченные глаза. Но человек должен был быть. Он не только общался с Карлосом, но и задействовал трех убийц, которые посетили банк на улице Маделян. Женщина. Де Амакур разговаривал с женщиной. И он увидел ее. Это должна была быть только она. И никто другой на полпути к лестнице высокая властная женщина лицо которой благодаря возрасту и косметике представляло одну лишь холодную маску разговаривала с молоденькой продавщицей которая протягивала ей на подпись торговый журнал в ее глазах было присутствие какого-то спокойствия порожденного излишней осведомленностью пожалуй подобное выражение он видел в глазах человека носившего золотые очки инстинкт. Это был его объект. Теперь оставалось найти способ, как до него добраться. Предстояло исполнить довольно сложный бальный танец, наподобие Паваны, первые движения которого были очень медленными и утонченными, но зато гарантировали соответствующий интерес. «Она должна прийти к нему сама». Следующие несколько минут были самыми удивительными в его превращениях.